Херриген буквально почувствовал, как волосы у него на голове встают дыбом и резко обернулся, держа винтовку наготове. Но сзади никого не оказалось. Он тяжело вздохнул. «Держись, парень», — сказал он себе. «Уж больно у тебя нервы расшатались. Старова ты уж для подобных дел. Еще пять годков и сравняется 20 лет, как ты в полиции. Господи, прямо целая жизнь». Однако, если судить по тому, как развиваются события... Пять лет – это тоже целая жизнь. Если сумеешь столько продержаться, считай, что тебе повезло. Еще пять лет этого дерьма. А что потом? А потом пусть служат эти молодые хвостуны. Пусть ведут войну, которой, похоже, нет конца и которую, кажется, невозможно выиграть. Эреген порой задумывался, в чем же тут дело. Получалось, что все усилия полиции ровным счетом ничего не давали. Будь проклята эта служба! Куда ни плюнь, брызги все равно попадают на тебя. Из-за своей работы он уже потерял жену, трех подружек. А сколько седых волос она ему стоила, нельзя уже и сосчитать. Из-за нее он все время пребывал в напряжении, дергался, превращался прямо в психо. Более того, временами в нем закипала какая-то злость. Еще бы ей не закипать. Херриген постоянно был на работе. Из-за работы состоял весь его день, и даже вечером он не мог от нее освободиться. Он жил, дышал, ел, потел на этой чертовой работе и время от времени задумывался, а почему бы раз и навсегда на нее не плюнуть. Но вся заковыка заключается в том, что кто-то должен был ее делать, кто-то не должен был допустить, чтобы к власти в стране пришла мафия. Многие полицейские мнили из себя солдат, ведущих войну против преступности, но Херриген считал, что на самом деле все обстоит совсем не так передавая на фронте всегда четко определена. Здесь же, на улицах, ничего толком не ясно, пока не засвистят пули. А порой даже и тогда. В городских джунглях, думал Херриген, имеют значение не столько выучка солдата, сколько… сколько инстинкт охотника. Да-да, именно так, инстинкт охотника. Охота на диких зверей и в случае удачи их поимка. А нет, уничтожение». По сути дела работа полицейских на улицах Лос-Анджелеса состояла в охоте, а сами они были охотниками, выслеживающими самую крупную и самую опасную дичь – своего собрата, человека.